Семь окораков Забава четвертая четвертого дня Нищая старуха колотит свою прожорливую дочь за то, что она съела семь окораков. Некий купец, спросив о причине наказания и услышав, что девушка много работает во вред своему здоровью, берет ее в жены. Она, однако, не хочет трудиться. Вернувшись из путешествия, супруг обнаруживает дома целый холст, сотканный с помощью фей, и снова, обманутый женой, обещает больше никогда не заставлять ее работать, чтобы она не болела. Все благословляли устами Неки, рассказавшей историю о трех заколдованных королях столь искусно, что давние события бутожили перед очами слушателей. И это возбудило ревность в Толле, которая из пяток готова была выпрыгнуть, лишь бы достичь высот Неки. И вот, откашлившись, она начала. «Есть пословица. Не говорится слово, что не значит ни прямого, ни кривого». И однако тот, кто сказал «речь кривая, да удача прямая», знал, как устроен мир, и, возможно, прочел историю Антуона и Пармьеру. Удачи Антуона, чтоб не проморгать и без капкана ящерку поймать. Ибо опыт показывает, что жизнь наша есть прямое изображение той блаженной страны, где чем больше пашешь, тем дырявее штаны, где тот же рует, кто вус не дует, а рот откроет, да ждет, пока макаронина упадет. Увы, несомненно, что педаль фортуны и ее трофеи завоевывают на вонючих суденышках, а не на красивых и обильно смазанных галерах, подтверждение чему вы сейчас и услышите. Желание, когда старуха нищенка, что кроме веретена, ничего отродясь в руках не держала, да и в том нужды было мало, ибо не приланит кола, а больше слюни пускала перед народом на улице, ходя от ворот до ворот и выпрашивая милостыню. Как водится, там поплачешь, там обманешь, глядишь, полгодика протянешь. Вот напела она в уши бобенком из тех, у кого в ребрах доброе сердце, что в кладовке слабые дверцы, что страсть как надо ей подкормить пожирнее единственную доченьку, что больна немощная, до да худосочна. Одним словом, так ли, ли ходила она и выходила у добрых людей семь окорочков сала. Принесла домой, да по дороге хворосту пучок наломала, и как пришла, велела дочке развести огонь да приготовить сало, пока сама походит по соседям огородникам и выпросит еще зелени на обед. Сапарита, ее дочка, взяла окорочка, опалила шкурку, положила в кастрюльку, стала варить. Сало в кастрюльке кипит, а у девушки в горле свербит, ибо запах, что разошелся по всему дому, вступил в смертельную войну с ее аппетитом и стал посылать запросы в банк ее желудка. Недолгое время она сопротивлялась натиску, Но вскоре, очарованная запахом из кастрюльки, подстегиваемая природной прожорливостью и припёртая к стене голодом, который кусал ее, как пес, решилась попробовать кусочек, который нашла столь вкусным, что сказала себе. «Кто труслив, пусть в сыщики идет! Коль сегодня здесь, значит, надо есть, а коль завтра помрешь, так уже не возьмешь». Ну, а если что, на спине шкуры хватит, чтобы за свиную шкурку расплатиться. И с этими словами принялась она за первый окорок. Потом, чувствуя, что у нее всю ту же стягивает желудок, потянулась за вторым, за третьим, и так потихоньку, один за другим, съела все семь. Когда дело было сделано, Она задумалась о последствиях и стала представлять, как все семья караков встанут у нее в горле комом, когда вернется матушка. И придумала так поправить дело. Взяла старый башмак, разрезала подошву на семь полос и положила в кастрюльку. Тут вернулась матушка, неся в подоле капусту и, нарезав мелко все кочешки, чтобы ничего не пропало, Все положила в кипяток, добавила еще жирку, что подал ей кучеры из запаса на смазку кареты, расстелила кусок полотна поверх рассохшегося сундука, вынула из сумы два куска черствого хлеба и, раскрошив, насыпала крошки поверх овощей. Но, принявшись за еду, матушка вскоре поняла, что зубы у нее не как у сапожника и что свины окорока, будто о в метаморфозах, превратились в буйволинный желудок. Обернулась она к дочери и сказала, что ты наделала, свинья проклятая. Ты что за дрянь положила в еду? Ты сочла мой живот худым башмаком? Что решила приделать к нему подошву? Сейчас же признавайся, иначе пожалеешь, что на свет родилась. Смотри, ни одной косточки целой от тебя не оставлю. Сапорита попробовала отпираться, но, поскольку мать наступала все сильнее, сложила вину на пар от кастрюли, который до того затуманил ей глаза, что она допустила такое прегрешение. Тогда старуха, коль скоро ее обед был до конца испорчен, взялась за метлу и стала обделывать дочь со всех сторон, будто на токарном станке, семь раз начиная и оставляя от усталости, и потом с новой силой пускаясь бить, почему попала. На вопле девушки в дом вбежал один купец, по случаю проходивший мимо. Видя ожесточение старухи, он выхватил у нее палку из рук и закричал, «Что сделала эта бедная девушка, что ты ее убиваешь? Это что это, способ наказания или из человека душу вон вытрясти? И не стыдно тебе так издеваться над несчастной малышкой? Ты не знаешь, что она наделала», — отвечала догадливая старуха. Это бесстыже, видя мою нищету, не почитает мать ни во что. Хочет меня разорить на врачей да на лекарства. Я говорю ей, сегодня жарко, не работай, много, чтобы не заболеть. Ведь не смогу я за тобой ухаживать. А это упрямая все против матери делает. Работает и работает, как ошалелая. И перестать не хочет, пока семь веретен не напридет и не думает, что если вскочит у нее на сердце прыщ, так сляжет она в постель на пару месяцев. Купец, услыхав такие речи, решив, что эта девушка станет доброй феей его дома, и сказал старухе, уймись, я избавлю твой дом от напасти, я возьму твою дочь в жены и отведу к себе в дом, где она будет жить, как принцесса, ибо я, по милости неба, Держу курочек, откармливаю поросенка, развожу голубей и даже пройти по дому тесно, сколько в нем всего. Потому что, да благословит меня небо, а дурной глаз доминует, у меня в дому пшеница бочками, мука ларями, масло кувшинами, жир горшками, сало окороками, а от посуды полки ломятся, дрова поленницами уложены, уголь кучами». «Имею полный шкаф белья, супружеское ложе. Кроме того, от наймов и рент живу как господин, а еще в нынешнюю ярмарку вложу с полсотни дукатов, и если повезет, тогда стану настоящим богачом». Старуха, видя, какая удача пролилась на нее дождем, когда она меньше всего ожидала, взяла сапариту за руку, подвела к нему и сказала, как принято в Неаполе, «Бери она твоя с этой минуты и на многие лета. Бывайте здоровы и хорошего вам потомства!» Купец положил ей руку на плечо и отвел в свой дом. И не мог дождаться дня ярмарки, чтобы сделать закупки. А когда настал понедельник, поднялся с утра пораньше и, пойдя туда, где сходились крестьянки, закупил 80 штук льна, привез домой и вручил сапорите с такими словами. «Теперь приди сколько душе угодно. В этом доме нет такой злобной дуры, как твоя матушка. Ты полные веретена напредала, а она тебе ребра ломала. Зато я тебе за каждый десяток веретен десять раз поцелую, а за каждую кудельку сердце отдам. Работай в полное удовольствие. Как вернусь с ярмарки, отдашь мне всю пряжу а я тебе закажу шить сорочку с красными рукавами по краю скаймой из зеленого бархата. Давай проваливай поскорее, процедила тихо сквозь зубы Сапарита. Считай, уже спряла. Держи карман шире. А если ждешь, что я тебе рубашки шить буду, так лучше ветошь драную не выкидывай, а вось пригодится. Не на эдукую напал. Или я от черной козы молоком отпилась, чтоб за двадцать дней столько льна перепрясть, да чтоб потонул тот корабль, что тебя в нашу страну занес. Иди, впереди дней много. Найдешь дома пряжу, когда в печёнке волосы отрастут». Итак, муж уехал. А она, столь прожорлива, сколь ленива, ни о чем другом не думала, как только каждый день брала из кладовки по кулечку муки да по бутылочке масла, пекла сладкие блинчики и поджаристые пиццы с утра до вечера, то молотила зубами, как мышь, то страдала по носам, как поросенок. Но подошел день возвращения мужа, и сапариту стал одолевать запор, когда представляла она себе громы и молнии, что разразятся над ней, когда муж увидит лен нетронутым, а лари и кувшины пустыми. И вот взяла она предлинный шест, намотала на него четыре штуки нечесанного льна, нацепила на острие индийскую тыкву и, привязав шест к перилам террасы, принялась мотать этого отца аббата всех веретен с террасы до земли, поставив вместо блюдца с водой большую кастрюлю макаронного отвара. В то время как она прелонитив, тонкие, как корабельные снасти, с каждым погружением пальца в воду обрызгивая прохожих, будто в дни карнавала, мимо по улице шли некие феи, которые, увидев эту дурацкую сцену, так рассмеялись, что чуть не лопнули от хохота. И в награду за отменную потеху отблагодарили Сапариту таким волшебным даром. Весь лен в ее доме оказался не только наприден, но и наткан, и выбелен. Все это произошло мгновенно, как по мгновению руки. И сапорита плавала в жире веселье, видя, какой дождь даров фортуны пролили на нее небеса. А чтоб не приключилось с ней новой засухи со стороны мужа, она улеглась в постель, насыпав под простыню добрую меру орехов. Когда купец вошел в дом, она застонала, переворачиваясь сбоку бок. И орехи так затрещали под ее телом, что казалось, будто трещат кости. И когда муж спросил, как она себя чувствует, Сапорита ответила жалобно-прижалобным голоском. — Хуже не бывает, муженек. Не осталось во мне ни одной косточки здоровой. А ты думал, что это шутка? Как для овцы пучок травки нащипать? Напрясть восемьдесят штук льна за двадцать дней, да еще холста наткать? Отойди, муженек, не касайся, оставь меня в покое. Не платил ты за меня моей матушке. Твое счастье, что она так сглупила, отдавши меня тебе. Смотри, если помру, другой тебе не родит. И больше не смей нагружать меня такими безумными трудами, ибо не хочу я так мотать твой лен, чтобы размотать до конца нитку моей жизни. И муж, лаская ее, Стал говорить, «Оставайся жива и здорова, женушка, ибо ткацкий стан твоей любви влечет меня больше, чем все холсты этого мира. Теперь я понял, как права была мать, что наказывала тебя за тяжкие труды, видя, что ты теряешь здоровье. Но будь спокойна, дорогая, я не пожалею и глаз у себя вынуть, лишь бы тебя вылечить. Погоди». «Сейчас я мигом приведу врача». И с этими словами побежал звать миссера Катроупола. Тем временем Сапарита перещёлкала все орехи и побросала скорлупу за окошко. Врач пришел, потрогал пульс, посмотрел на лицо, проверил мочу, принюхался к ночной вазе и, посоветовавшись с Гиппократом и Галеном, сказал, что ее болезнь состоит переизбытки крови и недостатки труда. Купец подумал, что тот городит чушь, и, положив ему в руки карлин, отослал вон из дому. А когда хотел искать другого врача, Сапарита сказала, что больше в этом нет надобности, ибо от одного взгляда на любимого прошли все ее боли. И тогда супруг, страстно ее обнимая, пообещал, что отныне и впредь Будет она жить, не зная никаких трудов, Ибо не сажают на одной земле и виноград, и капусту. И не бывает так, чтобы была и бочка полна, и служанка пьяна.